Я думала о том Тротвуд, сказала нерешительно Агнес, что если у вас было свободное время? У меня много свободного времени, Агнес. После 4-5 часов дня я ничем не занят, да и утром также. Во всяком случае, у меня уймы свободного времени, сказал я и почувствовал, что краснею, вспомнив, как часами слонялся по городу и по Нортвудской дороге. Мне кажется, вы не стали бы возражать против места секретаря. Подойдя ко мне, тихо спросила Агнес, и столько в голосе её было участия и заботливости, что она сейчас звучит в моих ушах. Возражать, дорогая Агнес, дело в том, продолжала она, что доктор Стронг наконец решился уйти на покой и переехал в Лондон. Я знаю, он спрашивал папу, не может ли он рекомендовать ему секретаря. Не думаете ли вы, что ему было бы приятнее, видите около себя своего любимого ученика, чем кого-нибудь другого? Что бы я делал без вас, дорогая Агнес? Вздохнулs меня. Вы мой добрый ангел. Я уже говорила вам это. Я вас всегда думаю как своим добрым ангелом. Ласка возсмиявшаяся Агнес заметила, что одного доброго ангела она разумела дору вполне достаточно. Затем она напомнила, что доктор обычно занимается у себя в кабинете утром и по вечерам, и надо полагать, нам легко будет договориться о часах занятий. Не знаю, чему я был больше рад: возможности зарабатывать себе на хлеб или перспективе работать у моего прежнего учителя. По совету Агнес я тотчас же написал доктору, выразив желание занять место секретаря и прося принять меня на следующий день в 10 часов утра. Я адресовал письмо в Хайгеит, в этом памятном для меня месте он жил и не теряя ни минуты, сам отправился на почту. Где бы ни находилась Агнес, это место всегда носило следы её неслышного присутствия. Когда я вернулся, бабушкины клетки с птичками были повешены точно так же, как обычно весили они в окне гостиной её коттеджа. А моё кресло занимало то же место у открытого окна, что прежде и бабушкино, куда более покойное кресло. Даже привезённый ею круглый зелёный экран был привинчен к подоконнику. Я знал, кто это сделал. потому что она будто всё незаметно сделала само собой и я немедленно угадал бы кто расставил мои разбросанные книги в том порядке в каком бывало они стояли в мои школьные годы угадал бы даже в том случае если бы думал что агнес далеко-далеко отсюда и не видел как она хлопотала над ними и увбала взглядев в каком беспорядке они навалены бабушка отнесла с благосклонно к темзе которая в лучах заходящего солнца в самом деле была прекрасна, хотя не так прекрасна, как море перед ее коттеджем, но не могла примириться с лондонским дымом, утверждая, что он всё проперчивает. Во всех уголках моей квартиры в погоне за этим перцем был произведён настоящий переворот. главную роль, в котором играла Пегати. Я наблюдал за этим и думал о том, как много суетицы, как мало успевает сделать даже Пегати, и как много успевает Агнес, совсем не суетясь. В это время в дверь постучали. Это папа, сказала Агнес, побледнев. Он обещал прийти. Я открыл дверь и впустил не только мистера Уикфилда, но и Уиюхипа. Мистер Оукфилд я уж давненько не видел, и после всех рассказов Агнес был готов к тому, что он сильно изменился. Но всё же его вид поразил меня. Дело было не только в том, что он казался сильно постаревшим, хотя одеял был попрежнему безукоризнен, а также и не в том, что он на лице его был нездоровый румянец, Глубокие и глаза налиты кровью, и руки нервически дрожали. Причину чего я хорошо знал, наблюдая его в течение нескольких лет. Нельзя сказать, что он утратил своё прежнее благообразие и облик джентльмена, но больше всего ошеломило меня то, что сохраняя все внешние признаки превосходства, он подчинился Уриху ипу. этому воплощению присмыкательство и подлость. В своих взаимоотношениях они поменялись ролями. И представши нам зрелище могущественной Урии и подвластной ему Мистро Икфид казалось мне столь мучительным, что я не в силах его описать. Передо мною, как будто была обезьяна, взявшая верх над человеком, Я никогда не думал, сколь унизительно это зрелище. По-видимому, мистер Уикфилд сам это понимал. Войдя в комнату, он остановился, понурив голову, словно ему было стыдно. Но уже через секунду Агнес мягко сказала ему: "Папа, вот мистер Тротвуд, и Тротвуд, которого вы давно не видели". Когда он подошёл к бабушке, сдержанно пожал ей руку, и более сердечно пожал руку мне. Покуда это происходило, я увидел на лице Урии отвратительную усмешку. Агнес, мне кажется, тоже её увидела, и это двинулось от него. Видела ли всё это моя бабушка или нет, этот вопрос едва ли бы решили без её помощи учёные физиогномисты. Ни у кого, мне кажется, не могло быть такого непроницаемого лица, когда она это выхотела. Её лицо было подобно глухой стене, заслонявшей от света все её мысли до этого мгновения, пока она не нарушала молчание, а нарушала она его по своему оброжению неожиданно. Так было и в этот раз. Значит, так, Уиксфилд. сказала бабушка, и тут он в первый раз посмотрел на неё. Я рассказала вашей дочке о том, как хорошо распорядилась своими деньгами, потому что не могла больше доверять этого вам, видишь, что вы заплесневели в деловом отношении. Вы совещались все вместе очень успешно. По моему мнению, Агнес стоит целой фирмы. Если мне позволит высказать моё скромное мнение, я вполне согласен с мистрот тут и был бы счастлив иметь мисс Агнес компаньоном, сказал Урихип, извиваясь. Вы сами компаньон, с вас этого хватит, отрезала бабушка. Как вы поживаете, сар? Весьма признателен из-за этот вопрос, прозвучавший очень резко, мистер Хип неловко подхватил принесённый синий мешок с бумагами и ответил, что поживает он превосходно, крайне благодарен бабушке и надеется, что она поживает точно так же. А как вы, юный, я хочу сказать, мистер Копперфилд, продолжал Ури, надеюсь, вы поживаете хорошо. Я в восторге, что вас вижу, мистер Копперфилд, даже при нынешних обстоятельствах, Я охотно ему поверил, ибо обстоятельства эти радовали его до крайности. Конечно, мистер Копперфилд, нынешние обстоятельства не таковы, чтобы ваши друзья не могли пожелать вам ничего лучшего, но не деньги делают человека, человек делают. Куда мне с моими ничтожными способностями выразить эту мысль? Он рыболепно изогнулся. Нет, не деньги. Затем он пожал мне руку. Но отнюдь не так, как это делается обычно. Доходя на некотором расстоянии от меня, он схватил мою руку, поднял её и опустил, словно ручку насоса, который немного побаивается. А как мы выглядим, мистер Коттерфилд, извиваясь, сказал Уди. Не находите ли, сэр, что мистер Уигфилд цветущий вид? Время не имеет власти над нашей фирмой, мистер Коттерфилд. Разве только помогает возвыситься ничтожеству, я имею в виду мою матушку и себя и. Тут он словно спохватился, помогает предстать во всей красе, я имею в виду мисс Агнес. После этого комплимента он стал так невыносимо извиваться, что бабушка, глядевши на него в упор, наконец потеряла терпение. Вот прах его возьми, что с ним такое? сказала она сердито: "Не дёргайтесь, сэр. Прошу прощения, мистер Вот". Отозвался Ури: "Я знаю у вас, нервы. Оставьте меня в покое, сэр". Воскликнула бабушка, низкок несмягчившись: "Об этом помалкивайте. Ошибаетесь, нет у меня никаких нервов. Если вы уголь, сэр, так и угорели, сэр, то кобутью угрём". Но если вы человек, извольте управлять своими членами. Боже ты мой, продолжало нас великим негодованием. Я не желаю сойти с ума от того, что вы здесь передо мной извиваетесь, как змея или как пробочник. Мистер Хиб, как и следовало ожидать, пришёл в замешательство от такого взрыва. сила которого усугубилась ещё тем, что бабушка в негодования из-за ёрзала в кресле и затрясла головой, словно норовя броситься на ую или вцепиться в него зубами. Тем не менее, он обратился ко мне, и тон его был елейный. Я хорошо знаю, мистер Катерфилд, что мисс Родвуд леди во всех отношениях превосходна, очень вспыльчива, Я и мелудоводство, мистер Копперфилд, знать её ещё раньше, чем вы, когда был жалким клерком, и вполне естественно, что при перемене обстоятельств она стала гораздо более вспыльчивой. Следует ещё удивляться, что этим всё и ограничилось. Я пришёл только сказать, что если при нынешних обстоятельствах мы можем чем-нибудь вам быть полезны. Моя матушка или я или фирма Уикфилд и Хип мы будем очень рады, могу я это сказать, отнёс сон с тошнотворной улыбкой к своему компаньону. Уикфилд очень предприимчив в делах, вот, сказал мистер Уикфилд каким-то монотонным, сдавленным голосом. Я вполне с ним согласен. Вы знаете, я давно питаю к вам интерес. Независимо от этого я целиком согласен с тем, что говорит Уи. О, как приятно, когда тебе так доверяют, сказал Уи и так дёрнул ногой, что снова рисковал вызвать вмешательство бабушки. Но я надеюсь, мистер Копперфилд, что мне удастся немного облегчить бремя деловых забот мистера Уикфилда. Уильям Хип приносит мне великое облегчение сказал мистер Уикфилд всё тем же глухим голосом такой компаньон тротвуд освобождает меня от тягостных тревог я знал рыжая лисица уильям заставил мистера Уикфилда сказать всё это мне чтобы выставить своего компаньона в таком виде в каком изобразил его той удостопамятной ночью когда отравил мой покой Снова я увидел на его лице тошнотворную улыбку и заметил, как пристально он за мной наблюдает. Вы уже уходите, папа? с беспокойством спросила Агнес. Не хотите ли пройтись пешком с тротбудом и со мною? Вероятно, мистер Уикфилд, прежде чем ответить, бросил бы взгляд на Урью, но тот его предупредил. "У меня деловое свидание", сказал он. "Если бы не это, я был бы счастлив побыть с друзьями, но я оставляю компаньона, как представителя фирмы. Ваш покорный слуга, мисс Агнес. Желаю вам здравствовать, мистер Коттерфилд. Мои нижайшие почтения, мисс Бетси Тротвуд. Посылаю вам воздушные поцелуи и громадный руко И искоса посматривая на нас застывшим как у маски взором он удалился мы уселись и часок другой вспоминали о счастливой нашей жизни в кантербери оставшись сагнес и её отец больше стал походить на прежнего мистро икфилда хотя всё же был чем-то подавлен и не мог превозмочь это чувство Впрочем, он оживился и с явным удовольствием слушал наше воспоминание о разных мелких эпизодах тогдашней жизни, многие из которых он не забыл. По его словам, когда он снова сидит вот так, как теперь, вместе с Агнес и со мной, как будто возвращаются прежние времена, и он хотел бы, чтобы ничто не менялось. Я уверен, что кроткое лицо Агнес и прикосновение его руки к её руке творили с ним чудеса. Бабушка почти всё это время на была чем-то занята спагетти в соседней комнате. Не захотела выйти с мистром Уикфилдом и Агнес, но настояла на том, чтобы я проводил их туда, где они остановились, и отправился. Обедали мы вместе. После обеда Агнес села у колодца, как в прежние времена, и налила ему вина. Он выпил то, что она налила, да не больше, совсем как ребёнок. И мы сидели втроём у окна до самого вечера. Когда стало темнеть, он прилёг на софу. Агнес подложила ему под голову подушку и некоторое время стояла, наклонившись над ним. А когда она вернулась к окну, ещё не настолько было темно, чтоб я не мог разлечить слёз блестевшку в её глазах